На работу я пришла полная решимости наказать какого-либо мерзавца, хоть самого захудалого. План проверки отдела закупок выстроился одним махом. Первым делом нужно было проинтервьюировать их начальника, Максима Соловьева. Но идти к нему надо было с готовыми вопросами, причем каверзными. Я взяла стопку бумаг, которую по моему запросу прислали еще на прошлой неделе, и начала копать. Конечно, я не верила, что они сами добровольно могли выслать что-то криминальное, но все же надежда была. Тем более, до меня никто особо в бумагах не копался. Рассчитывали на авось, вдруг как-то само найдется или кто-то проговорится. Итак, выполнение плана закупок. Схемы, графики, кругом плюсы. Ну ладно, поверим, что план они выполняют. Тем более, нет тут ничего сложного. Заказывай да закупай. Это не сталь плавить. Так, расшифровка номенклатуры закупленного оборудования. Масло, станок, двигатель, кабели. Что? Кабель на двести тысяч рублей? Он золотой, что ли? Ну-ка, ну-ка. Гугл точно такой же кабель предлагает за каких-то десять тысяч рублей. И сколько там его закупили? Ого, нехиленько так. Да еще каждый месяц. Ну, Максим Владимирович. Теперь я иду к вам. Придя в назначенное время, я узнала от секретарши, что у Максима Владимировича совещание, и закончится оно не скоро. Я решила подождать. Секретарша пыталась меня выкурить, но не на ту напала. Я села, как прилипла. И редька вам, а не срыв проверки. К моему удивлению, дверь кабинета начальника отдела закупок распахнулась уже через пять минут. Я терпеливо выждала, когда все разойдутся, зашла полная решимости наказать этих закупщиков-махинаторов и застыла. Передо мной стоял мужчина в спортивном костюме, точнее, уже переодетый в более строгий, но тот же самый, не костюм, мужчина и без собачки. Он мило улыбнулся. «Опять вы?» «Правила благоустройства города решили мне занести». «А как вы меня нашли?» — Я, я. Я Надежда Соколова, внутренний аудитор. Максим Владимирович при этих словах сделал удивленное лицо. — Мне вам надо задать несколько вопросов. — Хорошо, задавайте. Только у меня времени в обрез. Нажав на селектор, товарищ Соловьев обратился к секретарше. — Жанна, принеси нам... — Погоди-ка. Повернувшись ко мне, он спросил. — Чай, кофе? Я почему-то ответила. — Чай, черный хотя больше все-таки по утрам любила пить кофе, но сладкий и со сливками. А тут не будешь же уточнять. Да и не утро уже. Максим Владимирович моментально скомандовал секретарше. Черный чай и кофе. Я присела на стул, разложила свои каверзные вопросы и начала. Максим Владимирович, я изучила документы. Кто у вас занимается закупкой кабеля? Я провела сравнительный анализ цен. В этот момент зашла секретарша и поставила рядом со мной чашечку с чаем, а перед Максимом Владимировичем кофе, конфеты в вазочке и маленькую порцию сливок. Надо было кофе просить, с грустью подумала я. Максим Владимирович, будто разгадав мои мысли, придвинул ко мне конфеты и сказал «Угощайтесь». Не успел он Даше сделать глоток, а я закончить свой вопрос, как у него зазвонил телефон. Максим Владимирович вежливо остановил меня фразой «простите» и начал вести какие-то сложные и, по-видимому, очень важные переговоры. Судя по всему, его где-то ждали. Закончив разговор, он забарабанил пальцами по столу и сообщил «Значит так, сегодня не получится, давайте созвонимся, вы только сообщите свой телефон Жанне». Накинул пиджак и убежал, оставив меня наедине с чаем и конфетами. И с каверзными вопросами. Бывают же такие люди. Из любой передряги чистыми выходят. Я махнула рукой, оставила телефон и решила. В другой раз так в другой раз. Но конфетку прихватила.